Глава двадцать пятая «Я искренне боюсь Люцифера» Показания Кэтрин Штильман Из архивных записей Губернаторского совета Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1 Мэри смотрела на колокольню материнской церкви в лучах солнца и думала, какое утешение некогда обрела в святилище. Она прокручивала в мыслях свою историю, свой план и чувствовала, как подступает страх. Но она твёрдо решила, что выбора у неё нет, совсем, и просила Бога пощадить её душу. Зайдя внутрь, она увидела, что Зэбулон Бартром метёт проход между камнями. Староста увидел её и подошёл к ней. Это был человек лет 60, как думала Мэри. Сгорбленный, с настолько заскорузлыми руками, что они напоминали ветви яблони. Он был бодёещиком, пока этот труд не стал для него непосильным. Но он по-прежнему хотел работать, просто жаждал трудиться. Считал это знаком принадлежности к числу избранных и был достойным старостой. Он поставил метлу к стене и слегка поклонился. Что тебе угодно, мэр, спросил он. Преподобный здесь? Он пишет у себя. Скажите, я могу его видеть? Конечно. У вас всё хорошо? Что-нибудь случилось с Томасом? Она улыбнулась, чтобы ободрить его. У меня всё хорошо, и у Томаса тоже. Значит, это, он немного помедлил прежде чем продолжить. Как-то связано с вашим браком и решением совета? Нет. Я здесь не по поводу моего брака. Теперь был её черёд помолчать, на этот раз по тому, что она собиралась солгать, и знала, что это лишь первая ложь из тех, что предстоят ей в скором времени. Если это знак, что она проклята, то пусть будет так. Но её Господь непостижим и поставил чудовищные её пути. И возможно, что она просто палегрим, пытающийся избежать зла на дороге, которая в итоге приведёт в рай. Она собрала всю свою смелость и сказала: "Я полностью смирилась с решением магистратов и молюсь, чтобы Бог был с Томасом и со мной и помогал нам чувствовать его любовь в нашей любви", так она продолжила ответ старости. "Преподобный будет очень рад это услышать. Мне пришла в голову мысль о том, что я могла бы сделать для Господа, если преподобный Норта одобрит моё предложение. Поэтому я и пришла" Позвольте мне привести его, предложил Зэбулон, указав на алтарь, за которым располагалась маленькая комнатка, где работал пастор. Я сейчас же вернусь. Мэри улыбнулась и заглянула внутрь. Её взгляд скользнул к скамье, где она все эти годы сидела рядом с матерью. Лгать внутри этих стен худший грех, чем за их пределами. Это очень плохо, если она собирается солгать Джону Нортону. священнику. Она знала, какими греховными были украшения церквей в Англии, соборов во Франции, изображения Христа на стенах и витражные окна, но невольно задумалась, решилась бы она зайти внутрь, чтобы говорить настолько гнусную ложь под взглядом воскресшего Спасителя. Среди голых стен солгать будет проще. Услышав стук башмаков по деревянному полу в пустой церкви, Она перевела взгляд на алтарь и увидела, что преподобный вышел из-за него, а староста Семенит следом. Доброго дня, святой отец, сказала она. Зебулон взял метлу и сказал, что очистит от снега передние ступеньки, дав понять, что не желает подслушивать разговор пастора и прихожанки. Как вы пришли в себя после испытания в ратуше? спросил преподобный, улыбаясь и потирая кончик бороды. Это было не просто, учитывая, что решение вынесли не в вашу пользу. Я только что говорила Зебулону: "Я уважаю мудрость магистратов и буду соблюдать договор, который я заключила со своим мужем". Вы мудрая женщина. Она промолчала и поняла, что преподобный не знает, приписывать ли её молчание смирению или непокорности. "Скажите мне", сказал он наконец. "Что вы хотели обсудить со мной?" Я бы хотела стать своего рода миссионеркой для детей. Я знаю, что некоторые из нас работают с дикарями. Я много слышала о деятельности Джона Элиота. Джон редкий экземпляр. Вы читали его книги? Нет, но слышала о них. Он выучил их язык и настолько хорошо, что переводит Библию на алганкинский язык. Вы тоже намерены выучить его? спросил преподаватель скептическим тоном Я думала о хоуках, не о дикарях, по крайней мере, пока. Родители живут в изгнании, но у них на ферме работает пятеро детей. Хоуки сложные люди, упрямые. Их не случайно изгнали. В этом я не сомневаюсь. Я беспокоюсь о душах детей. И вы просите моего разрешения? Если так, то решать должен Томас, не я, не вашего разрешения, сказала она, почтительно опустив глаза. Тогда чего? Я хотела бы, чтобы меня представили преподобному Элиоту. Он проходит через ферму Хоуков по дороге к индейцам к востоку от Натика. Я хотела попросить его провожать меня туда и обратно в те дни, когда он отправляется к дикарям. Мне неизвестно достоверно, Почему Господь не благословил меня детьми? Но я принимаю это и молюсь, чтобы моё желание не было замаскированной гордыней. Я хочу помочь юным хоукам вырасти во взрослых, которые любят Спасителя так же, как и я, как все мы, и которые вели бы себя подобающе. Нортон неопределённо махнул рукой куда-то за пределы церкви. Вы предпочли бы, чтобы дети не выросли еретеками? Она не могла понять, что значит его тон. Она услышала нотку добродушного сарказма, но, возможно, он воспринял её слова всерьёз. Вы сказали более точно, чем я, заметила она. Джон и лёд выполняет работу, которая важна в такой же степени, как и опасна. Вы надеетесь проделать то же самое с небольшим английским племенем, которое не намного цивилизованнее дикарей. Почему вы думаете, что они воспримут Я могу не приуспеть. Но что хуже? Не приуспеть в деле миссионерства или даже не попытаться. Я ценю твою храбрость. И преподобный Элиот знает Хоуков, верно? Да. А Томас? Что он думает? У Томаса нет возражений сол Галана. Мэри сомневалась, что её муж и Джон Нортон за всё время жизни в Бостоне обменялись хотя бы десятком слов. Ну хорошо. У меня остался только один вопрос. Конечно, задавайте. Какие были у Генри Симмонса намерения на ваш счёт? Мы не ожидали такого поворота, и рефлекторно переспросила. Вы спрашиваете, почему он пытался поцеловать меня? Да. Я ничем не намекала ему, будто заинтересована в подобной связи. Я думал, что магистраты будут проверять эту версию пристальнее, чем вышло на самом деле, Мэри. Она выпрямилась. Святой отец, говорите прямо. Я отвечу честно и без увёрток. Ты подала на развод, потому что, как сама утверждала, Томас обходился с тобой с ненужной жестокостью. Жестокость не нужна по определению. Нортон кивнул. Справедливо. Но магистраты установили, что Томас не был жесток с тобой. Значит, если ты хотела расторгнуть договор с мужем, потому что он поступил жестоко, он подчеркнул это слово, как будто от него оставалось дурное послевкусие во рту. Но Томас на самом деле обращался с тобой справедливо, то, возможно, есть другая причина, побудившая тебя искать освобождения от брака. А моё обвинение в жестокости в таком случае что? Предлог? Уловка? Разумный человек мог бы задать такой вопрос, да. Кале Падом считает это возможным. Нет, святой отец продолжал Мэри, изо всех сил стараясь сдержать ярость. Я не подавала на развод на ложном основании. Между мной и Генри Симонсом не было ничего предосудительного, кроме того, что он пытался тебя поцеловать. Да, и я воспротивилась. Вы не замышляли опорочить Томаса Дирфилда ради собственной выгоды? Могу вас заверить, что нет. Нортон свёл руки за спиной. Очень хорошо. Я должен был спросить. Она хотела сказать ему, что это не его прямая обязанность, но прикусила язык. Когда она промолчала, священник продолжил: "Я поговорю с Джоном Элиотом насчёт тебя и поручусь за твой интеллект и смекалку. Он хороший человек". Примнога благодарна. Я знаю, что это так, Мэри сказал он, и добавил со зловещей смесью шутки и угрозы. Когда сегодня будешь накрывать на стол, пожалуй, не клади перед мужем вилку. То, что Джон Нортон заговорил о Генри Симмонсе и даже предположил, что она ложно обвинила Томаса в жестокости, чтобы получить развод, заставило Мэри пересмотреть свои планы на тот день. Она хотела прогуляться до склада Валентайна Хила в гавани. Было бы неприлично спрашивать торговца как здоровье его племянника или, может быть, самого Генри, если он уже вышел на работу. Но она собиралась выдать свой интерес за обычное христианское милосердие. Генри совершил ошибку, попытавшись её поцеловать, и она дарует ему своё прощение. Во всяком случае, так она объяснит свой визит любому Кто им заинтересуется? Она знает правду. Генри тоже. Ему известно, что она не сопротивлялась. Однако сегодня она не осмелилась пойти в гавань. Может быть, на следующей неделе. Когда она вышла из церкви, солнце уже начало пробиваться сквозь облака, и она почувствовала, как нагрелся воздух. Недавно прибыл корабль с черепаховыми гребнями. Мать принесла ей один, и Мэри видела Каким взглядом Кэтрин проводила его? Наверное, эти гребни сейчас продают в аптеке. Поэтому Мэри пошла купить служанке в подарок гребень. В каком-то смысле она надеялась подольститься к девушке. Намерение её убогое, если рассматривать его только в таком ключе. Но это тоже проявление христианской добродетели. Кэтрин будет рада. А учитывая каких волков Мэри собирается выпустить на свободу, Это будет очень хорошо.